Гай Флеминг. Боomerang. Ходучий человек с засвидетельской трибуны молчатире бил кончик галстука. Он был секретарём окружного прокурора Рейнера и вместе с другим человеком находился в доме своего босса в ночь, когда был тот убит. Я задал ему вопрос. В день убийства Рейнера говорил ли вы вам о том, что у него достаточно обвинительного материала, чтобы отправить подсудимого на виселицу? «Протестую!» Адвокат Сэм Любок вскочил с места. Его лицо с квадратной челюстью покраснело от негодования. «Протест принимается!» Судья Мартин произнес это, даже не взглянув на меня. Суть продолжался в том же духе. Любок заявлял протесты, а судья принимал их. И это называлось правосудием. Каменная дама с весами, стоявшая у входа, должно быть хохотала в душе. Но смешного в этом деле ничего не было. «Протестую!» Любоко усмехнулся и сел рядом со своим клиентом. Я посмотрел на обвиняемого, и ярость, молнии пробежала по моему телу. Для меня не было вопроса, кто убил моего шефа, окружного прокурора Рейнера, единственного человека, которого я чтил и уважал. В определённом смысле можно было считать, что Франк Хаузер добился успехов в жизни. Он сколотил три крупных состояния за счёт крови, пота и упорной работы десятков других людей. ночные клубы, забегаловки, игральные автоматы, рэкет. Всё это, что приносило большие дивиденды, входила в его сферу деятельности. Он был стройный, весь какой-то гладкий и мыслянистый, от него веяло холодом и смертью, как от гремучей змии. Он сидел на скамье подсудимых, презрительно улыбаясь, пятно на теле общества. В дополнение ко всему, все местные политики плясали под его дудку. И вот 2 месяца назад, неожиданно для всех, на пост окружного прокурора был назначен Ден Рейнер. Этого человека нельзя было купить. Ни у кого в мире не нашлось бы таких денег. Тем не менее, один Рейнер не представлял большой опасности. Но когда он начал работать с следователем по особо важным делам Томом Гахгегеном, они стали не просто угрозой для Хаузера, а поставили под сомнение само существование его организации. Гахгеген Был полицейским до мозга костей. Упорно и тщательно он собрал такое количество обвинительного материала, что хватило бы для того, чтобы повесить не только Хаузера, но и еще с полдюжины местных заправил. Разумеется, Рейнар был обречен. Им просто необходимо было убрать его и уничтожить материалы следствия. Но в данный момент меня больше всего интересовало местонахождение Гахегена. Это был единственный человек, способный доказать вину Хаузера. Где же он? На дне реки? подкуплен, скрывается. У меня не было ответа на эти вопросы. Это был тот случай, когда ни до чего не за докопаться. Всё было безупречно. Хаузер выпархнет взяла сюда без наказания. Присяжные были куплены и перекуплены. Я понял это на второй день судебного процесса. Более того, судья Мартин получил свой пост благодаря поддержке Хаузера и будет защищать его, даже если для этого ему придётся принять новый порядок дачи показаний. без дахае -э кена, यानी ничего не мог сделать. Мне хотелось бы, чтобы он был здесь, чтобы он выкрикивал свои показания тех пор, пока Бэйфилиф не уволокут его из зала. Конечно, отправить Хаузера на весилицу вряд ли удалось бы, но присутствующие в зале услышали бы правду. Учитывая, что среди них есть и репортёры, то возможно и в стране узнали бы о том, что творится в нашем славном городке. Дело в том, что Гахеген и был тем другим человеком, который находился в доме окружного прокурора в ночь убийства. Он сидел в другой комнате. Услышав выстрел, он выглядел в окно, увидел стремительно убегавшего человека и удалявшийся автомобиль. Тогда он заявил, что это была машина Хаузера. Но Гахеген исчез. Я сжал кулаки. Пятьдесят, сто тысяч долларов. Для Хаузера это было мелочью, но даже такому человеку, как Гахеген, такая сумма могла скружить голову. Уж я-то знаю. Мне тоже предлагали деньги. Соблазн был велик. Но если бы я принял взятку от убийц Рейнера, я противил бы сам себе. Пистолет, из которого застрелили Рейнера, был заброшен в его кабине через окно. Это был старый армейский автоматический кольт. Таких было сделано несколько миллионов. И выйти на челивый след с его помощью было практически невозможно. Этот пистолет уже был представлен суду в качестве улики. Я взял его и показал свидетелю. Когда мы вы услышали выстрел и вбежали в комнату убитого, где обнаружили это оружие, секретарь Райнера облизал губы, уставился в пол и произнёс: "Мистер Райнер держал его в руке". На какое-то мгновение я остолбенел. Я просто стоял и ошеломлённо смотрел на него. По залу пробежал шёпот. Всё-таки это случилось. Они подкупились Екатери Рейнера и теперь пытались представить дело как обыкновенное самоубийство. Показания, полученные от свидетеля, сработали в качестве бумеранга и связали меня по рукам и ногам. Конечно, то, что случилось потом, было абсолютно беспрецедентным. У меня потемнело в глазах, лицо горело. Я сделал шаг вперёд и со всего размаха ударил его прямо в лицо. Поднялся невероятный шум. Судья Мартин стучал молотком. Сем Любак что-то кричал, вскочив с места. Два белифа оттаска к леминатсу от свидетеля и только хаузер сидел спокойно и улыбался если бы в ту минуту я смог до него добраться я бы задушил бы его на месте я ждал пока судья закончит свою разгневанную речь в мой адрес я не извинился побеждённый униженный готовый уже отказаться от борьбы я молчал и вдруг в глубине зала послышался шум я обернулся у меня перехватило дыхание по проходу спускался высокий человек Руки его были вытянуты по швам, и двигался он какими-то короткими, неестественными шажками. Это был Том Гахеген. Он не смотрел на меня. Он вообще ни на кого не смотрел. Он подошёл к креслу свидетеля и сел, обхватив подлокотники. Глаза у него были полуприкрыты, губы плотно сжаты и абсолютно бесцветны. Он выглядел усталым и истощённым. Когда он посмотрел на меня, я ясно увидел выступившие на его лице капли пота. У Любака отвисла челюсть. Хаузер выпучил глаза. Оба выглядели настолько удивлённо, как если бы они купили Гахгену билет в Африку, заплатили ему за то, чтобы он туда поехал, а он вдруг оказался здесь. Во всяком случае, было ясно, что они никак не ожидали увидеть его здесь. Я почувствовал лёгкое возбуждение. Появился шанс что-то изменить, если только судья Мартин не прикажет Беллифам вышлюнуть нас обоих за неуважение к суду. Я взял Гахегену несколько предварительных вопросов, и он ответил на них короткими, но двусмысленными фразами. Затем я взял кольт и протянул ему. — Улика номер один. Узнаете? Он долго разглядывал пистолет. Было так тихо, что можно было услышать тиканье часов. Весь зал уставился на Тома. Гагген достал пустую обойму, взвесил её в руке, затем посмотрел на меня. "Да, из этого пистолета убили мистера Райнера. Где вы находились в момент выстрела?" Он пристально посмотрел мне в глаза. "Я как раз входил в кабинет мистера Райнера. Это было ложью". Я сделал глубокий вздох, ожидая протеста со стороны защиты. Гагген не мог находиться рядом с кабинетом Райнера, но Любок явно не торопился с опровержением. Я понимала, о чём думал Гагген. Возможно, он считал, что если остальные лжи свидетели лжи свидетельствовали в пользу обвиняемого, то он был вправе лжесвидетельствовать против него. Вдруг в голову мне пришла другая мысль, и мои руки обвисли как плети. Что если Гахен тоже продался? Что если он заявит, что видел, как Рейнер застрелился? Еле дыша, я задал следующий вопрос. И что вы там увидели? Любок и Хаузер поддались вперед и не сводили с Гахегена глаз. Судья Мартин замер. Гахеген обвел взглядом сидящих перед ним людей и остановился на Хаузера. «Я увидел, что Хаузер стоял у окна и целился в Нейнена вот так». Он поднял пистолет и направил его на подсудимого. Хаузер расчехрил рот и напракся. Я понял, что любок ничего не говорит, потому что не может ничего сказать. Жилы на его шее выступили, он был весь как заведённая пружина. Гаген застал их в расплох. Его глаза были похожи на два пустых окна. На лбу пульсировала вена. Он произнёс чистым звенящим тихим голосом: "Хаузер, нажал на спусковой крючок вот так". Выстрел разорвал тишину в зале. Бульёз сделал рваной дурр в виски хаузера чуть выше переносицы. По его пробежала тень недоумения, затем он мягко повалился вперёд. Раздался женский крик. Люди прятались под кресла. Присяжные выскакивали из-за стола. Молоток судьи Мартина повис в воздухе. Любак в ужасе смотрел на своего подзащитного. Гахген выронил колд который с грохотом упал на пол. Его восковое лицо было озарено странной и торжествующей улыбкой. Каким-то образом ему удалось зарядить пистолет. Мои пальцы впились в его руку. «Они не хотели, чтобы я давал показания», — сказал он усталым голосом. «Они заперли меня на складе». «Боже мой, Гахеген, это же убийство! Ты не мог видеть, как Хаузер сам убил окружного прокурора?» Гахеген закашлялся. «Да, но этим утром на складе я видел, как он убил другого человека». Я уставился на него. — А кто был этот человек? — Я! — хрыпло прошептал Гахаген. Затем он резко наклонился вперед и, повернувшись в падение, упал на спину. Больше он ничего не сказал. Я и не ждал, что он что-либо скажет. Его пальто распахнулось, и на боли фоне его рубашки я отчетливо увидел рваные края пулевого отверстия.